Глава десятая. Соколиная охота. Карл продолжал читать, увлечённый интересным содержанием, он жадно пробегал страницу за страницей, а каждая страница, от долгого ли лежания в сырости или по другим причинам, плотно прилипла к следующей. Герцог Калонсонский угрюмо смотрел на страшное зрелище, только один предвидел его развязку. Ох, что же это будет, рассуждал он с самим собой. Как я уеду, пойду в изгнание на мнимый трон, а Генрих Наварский при первой вести о нездоровье короля захватит какой-нибудь укреплённый город милях в милях у 20 от столицы, будет наблюдать за ним посланный служим добычей и одним махом очутиться в Париже. не успеет король польский получить известие о смерти своего брата, как произойдёт смена династии. Это недопустимо. Такие мысли пересилили первое невольное чувство ужаса, побудившее Франсуа остановить Карла. Казалось, что рок неизменно охраняет Генриха Бурбона и преследует потомков Валуа, но Франсуа решил пойти ещё раз против рока. Весь план его действий по отношению к Генриху Наварскому в одну минуту изменился, ведь вместо Генриха отравленную книгу прочёл Карл. Генрих должен был уехать, но как виновный перед королём, если же судьба спасла его ещё раз, было необходимо оставить Генриха в Париже. заключённый в бастилию или венсенский замок, он будет менее опасен, чем сделавшись королём наварским и став во главе тридцатитысячной гугенотской армии. Итак, герцог Калонсонский дал Карлу дочитать главу, а когда король поднял голову от книги, сказал: "Брат мой, я исполнил приказание вашего величества и ждал, но с большим сожалением потому что мне надо было сказать вам одну вещь огромной важности. Нет, к чёрту разговоры, возразил Карл, щёки которого начали краснеть, то ли от чрезмерного напряжения при чтении, то ли от начавшего действовать яда. К чёрту. Если ты пришёл говорить со мной всё о том же, ты уедешь так же, как брат твой Генрих. Я освободился от него, освобожусь и от тебя. больше ни одного слова на эту тему я пришёл, брат мой, поговорить не о своём отъезде, а об отъезде другого человека. Ваше величество обидели меня в самом глубоком, в самом нежном моём чувстве, в моей братской любви, в моём верноподданстве, и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник. Карл облакатился на книгу, положил одну ногу на другую. и, посмотрев на Франсуа с видом человека, запасающего все терпением вопреки своим привычкам, сказал: "Но «Ну, какой-нибудь новый слух, какое-нибудь обвинение, придуманное сегодня утром? Нет, сир, дело вполне достоверное, заговор, который я только по какой-то смехотворной щепетильности не решался вам открыть". "Заговор?" спросил Карл. "Послушаем, какой там заговор?" Сир, пока вы будете охотиться вдоль реки и по долине Везине, король Наварский свернёт в Сен-Жерменский лес, где будет ждать отряд его друзей, и с их помощью он убежит. Так я и знал, ответил Карл. Ещё новая клевета на моего бедного Андрио. Вот что, когда вы оставите его в покое, вашему величеству не надо будет долго ждать, чтобы убедиться, клевета или нет, то, что я имел честь сказать вам, каким образом? таким, что наш зять убежит сегодня вечером. Карл встал с места. Слушайте, в последний раз я делаю вид, что верю вашим вымыслам, но предупреждаю и тебя, и мать. Это в последний раз. Затем он громко крикнул: "Позвать ко мне короля наварского!" Один из стражей двинулся, чтобы исполнить приказание, но Франсуа жестом остановил его. Так делать не годится, брат мой. Так не узнаете вы ничего. Генрих отречётся, предупредит своих сообщников. Они все разбегутся, и тогда и меня, и мою мать обвинят не в одной игре воображения, а в клевете. Чего же вы тогда хотите? чтобы ваше величество во имя нашего родства послушались меня, чтобы во имя моей преданности, в которой вы убедитесь, ничего не делали с горяча. Действуйте так, чтобы настоящий преступник, тот, кто в течение 2 лет изменял вашему величеству своими замыслами, рассчитывая изменить потом и делом, наконец был признан виновным на основании неопровержимых доказательств. и наказан по заслугам. Карл ничего не ответил, прошёл к окну и отворил его. Кровь приливала ему к мозгу. Затем, быстро обернувшись, спросил: "Хорошо, как поступили бы вы сами, говорите, Франсуа?" "Сэр, начал герцог Алансонский: "Я бы велел отцепить Сен-Жерменский лес тремя отрядами лёгкой кавалерии". с тем, чтобы они в условленное время, например, часов в 11, двинулись облавой, сгоняя всех, кто окажется в лесу, к павильону Франциска I, который я, будто случайно, назначил бы местом сбора для обеда. Затем я лично сделал бы вид, что скачу за соколом, а как только увидал бы, что Генрих отдалился от охоты, Я поскакал бы к месту сбора, где бы и застал Генриха с его сообщниками. «Мысль хорошая», — сказал король. «Велите командиру моей охраны прийти ко мне». Герцог Алансонский вынул из-за колета серебряный свисток на золотой цепочке и свистнул. Явился командир. Карл подошел к нему и шепотом отдал ему свои распоряжения. В это время его борзая Актеон, делая игривые скачки, схватила какую-то вещь, начала её таскать по комнате и раздирать своими острыми зубами. Карл обернулся и разразился ужасной руганью. Вещь, схваченная Актеоном, оказалась драгоценной книгой о соколиной охоте, существовавшей, как мы уже сказали, лишь в трёх экземплярах на всём свете. наказание соответствовало преступлению. Карл хлестнул рапником, и он со свистом обвился тройным кольцом вокруг собаки, а ктеон взвизгнул и залез под стол, накрытый огромным ковром и служивший актеону убежищем в подобных случаях. Карл поднял книгу и очень обрадовался, увидев, что не хватало только одной страницы, да и та заключала не текст, а лишь гравюру. Он старательно поставил книгу на полку, где акт он уже не мог её достать. Герцог Калансонский смотрел на это с беспокойством. Ему хотелось, чтобы книга, выполнив своё страшное назначение, теперь ушла от Карла. Пробило 6 часов. В 6 часов король должен был сойти во двор, где теснились лошади в богатой сбруе. Дамы и кавалеры, одетые в богатые одежды, сокольники держали на руке соколов в клубочках, у нескольких воздрядников висели через плечо рога на случай, если королю надоест охота с ловчими птицами, и он захочет, как это не раз бывало, поохотиться на дикую козу или на лань. Король сошёл вниз, предварительно заперев дверь в оружейную палату. Герцог Алансонский, следивший за каждым его движением горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман. Сходя вниз, король остановился и приложил руку к албу. Ноги его дрожали, но и у герцога они дрожали не меньше, чем у короля. "А мне, кажется", сказал Герцог, "что будет гроза". "Гроза в январе? Ты с ума сошёл", сказал Карл. У меня кружится голова, и я чувствую какую-то сухость в коже. Нет, просто я устал, потом тихо про себя добавил, своей ненавистью и заговорами они меня убьют. Но как только король вступил во двор, свежий воздух, крики охотников, шумные приветствия ста приглашённых на охоту произвели на Карла обычное действие. Он вздохнул радостно, свободно. Прежде всего, он отыскал глазами Генриха. Генрих был рядом с Маргаритой. Эти замечательные супруги, казалось, так любили друг друга, что не могли расстаться. Увидев Карла, Генрих поднял на дыбы лошадь и, заставив ее сделать три курбета, очутился рядом с королем. — Ого, Анрио! — произнес Карл. Вы выбрали такую лошадь, как будто собрались скакать за ланью, а вам известно, что сегодня охота с соколами. Затем, не дожидаясь ответа, он повернулся к собравшимся. Едем, господа, едем. Нам надо быть на месте охоты к 9 часам, сказал он почти грозным тоном, нахмурив брови. Екатерина смотрела из окна. Из-за приподнятой занавески виднелось её бледное, прикрытое вуалью лицо, а фигура в чёрном одеянии терялась в полумраке. По сигналу Карла вся раззолоченная, разукрашенная, раздушенная компания участников охоты вытянулась лентой, чтобы проехать в пропускные ворота Лувра и выкатилась лавиной на дорогу в Сен-Жермен. сопровождаемая криками толпы, приветствовавшей короля, который ехал впереди на белоснежной лошади, задумчивый и озабоченный. Что он сказал вам? спросила Маргарита Генриха. Похвалил мою лошадь. И только, только тогда он что-то знает. Боюсь, что да. Будем осторожные. Свойственная Генриху хитрая улыбка озарила его лицо. как бы говоря Маргарите: "Будьте покойны, моя крошка". Екатерина, как только вся охота выехала со двора, опустила занавеску. От неё не скрылись некоторые обстоятельства: бледность Генриха и его нервное вздрагивание и перешёптывание с Маргаритой. Но бледность Генриха происходила от того, что его мужество носило не sanguínicский характер. Во всех случаях, когда жизнь его ставилась на карту, у него кровь не приливала к мозгу, как обычно, а отливала к сердцу. Нервные вздрагивания были вызваны сухим приёмом Карла, настолько отличным от всегдашней его манеры, что это сильно подействовало на короля Наварского. Наконец, переговоры с Маргаритой объяснялись, как мы знаем, тем обстоятельствам, что в области политики муж и жена заключили между собой оборонительный и наступательный союз. Но Екатерина истолковала эти обстоятельства по-своему. "На этот раз, прошептала она со своей флорентийской улыбкой, я думаю, что дорогому Генриху не здоровоат". Чтобы убедиться в этом, она подождала четверть часа, пока охота выйдет из Парижа. Затем вышла из своих покоев, проследовала коридором к винтовой лестнице, поднялась по ней наверх и с помощью второго ключа открыла дверь в покои короля Наварского. Однако Екатерина тщетно разыскивала книгу по всем комнатам, жадным взглядом осматривала столы, столики, полки и шкафы всё напрасно. книге, которая её интересовала, не было нигде. Наверно, Лансон уже унёс её эту мно. Она опять пришла к себе, почти уверенная, что заманил её на этот раз удался. Тем временем король ехал по пути в Сен-Жермен, куда и прибыл через полтора часа быстрой езды. Все общество не стало подниматься к старому замку, мрачно и величественно стоявшему на вершине холма среди разбросанных вокруг него домов. Охота переправилась через реку по деревянному мосту, наведённому в то время против дуба, который и теперь зовётся дубом Сюлли. После этого дан был сигнал разукрашенным флагами лодкам перевести на ту сторону короля и его свиту. Через несколько минут весёлая молодёжь, увлечённая разнообразной сменой впечатлений, двинулась во главе с королём по роскошной долине, которая избегает с покрытого лесом Сен-Жерменского холма, и вся долина сразу приобрела вид какого-то огромного ковра, истревшего изображениями многокрасочных фигур и отароченного серебристой каймой, веневшейся у берега реки. Впереди короля, ехавшего верхом на белой лошади и державшего на правой руке своего любимого сокола, шли сокольники в зелёных безрукавках, в высоких сапогах и направляя голосом шестерых грифонов, обыскивали тростники окаемлявшие реку. В это время, скрытое за тучами солнце выглянуло из тёмного облачного океана. Яркие лучи осветили всё это золото, все драгоценности, все эти горящие глаза и превратились в пламенный поток. И точно дождавшись наконец, когда великолепное солнце озарит её гибель, из гущи тростников с жалобным протяжным криком вылетела цапля. "Го-го!" крикнул Карл, сняв клобучок с сокола и выпуская его на беглянку. «Го-го!» — крикнули все, подбадривая сокола. Сокол, на мгновение ослепленный светом, перевернулся в воздухе, описал небольшой круг на месте, и вдруг, заметив цаплю, быстрым взмахом крыльев понесся вслед за ней. Но осторожная цапля поднялась в шагах в ста от сокольников, и за то время, пока король расклобучивал сокола, а сокол освоился со светом, успела отдалиться или вернее набрать высоту. Таким образом, когда сокол заметил цаплю, она уже поднялась больше чем на 500 футов и найдя в верхних слоях воздуха течение благоприятное для её могучих крыльев, быстро шла ввысь. "Го-го, остроклювый", кричал Карл, подзадоривая сокола. "Покажи ей, какой ты породы". «Го-го!» Благородная птица как будто поняла подбадривающий клич и понеслась стрелой по диагонали к вершине вертикальной линии полета цапли, которая шла все выше и выше, словно хотела утонуть в эфире. «Ага, трусиха!» — крикнул Карл, как будто она могла его услышать, и, держась в направлении охоты, поскакал с запрокинутой головой, чтобы ни на одном мгновении не упустить из виду обеих птиц. Ага, трусиха, удираешь. Но остроклювы тебе покажет свою породу. Погоди, погоди. Го, го, остроклювый, гой. Действительно, борьба становилась интересной. Обе птицы сближались, или лучше сказать, сокол приближался к цапле. Вопрос теперь был в том, кто из них при первой сыбке возьмёт верх. У страха крылья оказались быстрее, чем у храбрости. Сокол, вместо того, чтобы взмыть над цаплей, с разлёта пронёсся у неё под брюхом. Цапля воспользовалась этим и клюнула его своим длинным клювом. Получив удар точно кинжалом, сокол три раза перевернулся в воздухе, как потерянный И в одном мгновении казалось, что он пойдёт вниз, но, подобно раненому воину, который, встав опять на ноги, делается ещё страшнее, сокол издал пронзительный, грозный крик и вновь полетел за цаплей. Ользуясь достигнутым преимуществом, цапля изменила направление полёта и повернула к лесу, пытаясь на этот раз выиграть расстояние и уйти по прямой. А не забираться в высь. Но сокол был хорошей породы и обладал глазамером кречета. Он повторил прежний приём, по диагонали налетев над цаплю, которая раз за три жалобно крикнула и взмыла вверх. Через несколько минут этого благородного состязания создалось впечатление, что обе птицы вот-вот скрыются из глаз. Цапля представлялась не больше жаворонка, А сокол поднялся чёрной точкой и с каждым мгновением становился незаметнее. Ни Карл, ни окружающие уже не скакали вслед за птицами. Все остановились и не спуская глаз с сокола и цапли. "Bravo, bravo, остроклювый!" вдруг крикнул Карл. "Смотрите, смотрите! Он взял вверх. Го-го!" «Честное слово, не вижу ни того, ни другой», — сказал Генрих Наварский. «И я тоже», — сказала Маргарита. «Но если ты не видишь, Анрио», — ответил Карл, «то можешь еще слышать, во всяком случае, цаплю. Слышишь? Слышишь? Она просит пощады». В самом деле три жалобных крика, уловимых только для очень развитого слуха, донеслись с неба на землю. Слушай, слушай, крикнул Карл. Ты увидишь, как они начнут спускаться гораздо быстрее, чем поднимались. Действительно, в то время, как король произносил эти слова, показались обе птицы. Пока виднелись лишь две чёрные точки, но по величине точек можно было легко заметить, что сокол держит верх над цаплей. Смотрите, смотрите, крикнул Карл. Астраклювый забьёт её. Цапля, находясь под хищной птицей, даже не пыталась защищаться. Она быстро шла к низу, всё время подвергаясь нападением сокола и только вскрикивала в ответ. Вдруг она сложила крылья и камнем стала падать вниз. Но то же самое сделал и её противник, а когда цапля хотела расправить крылья, чтобы лететь опять, Последний удар клюва распластал ее в воздухе. Она, кувыркаясь, начала падать, и как только коснулась земли, сокол пал на нее с победным криком, покрывшим собою смертный стон побежденной. «К соколу! К соколу!» — крикнул Карл, пуская галопом лошадь, и поскакал в том направлении, куда спустились обе птицы. Вдруг он сразу осадил лошадь, вскрикнул «Карл». выпустил из рук поводья и уцепился одной рукой за гриву, а другой схватился за живот, как будто собирался вырвать внутренности. На его крик собрались все придворные. "Ничего, ничего", говорил Карл с блуждающим узором и с горячечным румянцем на лице. У меня было такое ощущение, точно мне провели по животу раскалённым железом. Едем, едем. Это пустяки. И Карл снова пустился в скач. Герцог Алансонский побледнел. Что нового? спросил Генрих у Маргариты. Не знаю, ответила она. Но вы заметили, мой брат стал сапунцовым. Это ему не свойственно, ответил Генрих. Придворные удивлённо переглянулись и последовали за королём. Наконец все добрались до места, где опустились птицы. Сокол уже выклевал у цапли мозг. Подъехав, Карл спрыгнул с лошади, чтобы поближе посмотреть на конец битвы. Но, ступив на землю, он вынужден был придержаться за седло. Земля уходила у него из-под ног. Карлу непреодолимо хотелось спать. «Брат! Брат!» — воскликнула Маргарита. «Что с вами?» У меня такое же ощущение, какое, вероятно, было у порции, когда она проглотила горящие уголья. Во мне всё горит, и мне кажется, что я дышу пламенем. Карл вдохнул и, видимо, был удивлён, что из его губ не вырвался огонь. В это время Сокола взяли, снова накрыли клобучком, и все обступили короля. Ну что? Ну что? Зачем вы собрались? Клянусь Христовым телом, ничего нет. Просто солнце наш гломня голову и опалило глаза. Едем, едем, господа, на охоту. Вон целые стаи чирков. Пускай всех, пускай всех. Уши потешимся. Сразу расклабучили и пустили шесть соколов, которые и устремились прямо на чирков. А вся охота во главе с королём подошла к берегу реки. Что скажете, мадам, спросил Генрих Маргариту. Время удобное, если король не обернётся, мы свободно проедем в лес. Генрих подозвал сокольника, который нёс цаплю, и в то время, как раз золочёная шумная лавина катилась вдоль крутого берега, где теперь устроена терраса. Король Наварский остался позади, делая вид, что разглядывает добытую птицу.